Глава вторая. Тут-то мне полагалось выдохнуть, и ничего подобного. Я огляделась по сторонам и поняла, что расслабляться рано. Номер, в котором я ночевала, тоже был, мягко скажем, тематическим. Широченную кровать колпаком сверху накрывал бархатный балдахин цвета крови. Наверняка когда-то кровать относилась к категории «дорого-богато», но время ее не пощадило. Тяжёлый бархат следовало иногда отдавать в химчистку, бордовые кисти стирать вручную, а то совсем засалились. Еще я разглядела то тут, то там дыры, прожжённые, видимо, окурками. Не заведение гостеприимства, а натуральный средневековый бордель. Постельное белье и правда шелковое, На первый взгляд чистое, но я бы поменяла комплектик. Кто станет под багряный балдахин стелить нежно-розовые простыни? Если отвлечься от кровати, то и дальше дело обстояло не лучше. Во-первых, сейчас не факт, что утро. Комнату освещали необычные светильники, словно факелы, где вместо огня плясал то ли газ, то ли имитация пламени, как в электрокамине. Света недостаточно, потому что огромная лампа по центру потолка с десятками рожков погашена. Окна плотно закрыты занавесками из одного комплекта с балдахином. Страшно представить, что там за пылесборник. Какое время суток определить невозможно. Я осторожно опустила босые ноги на шкуру какого-то животного. Не сказать, чтобы мягкую и нежную. О, да тут и голова имеется со скаленной пастью. Убиенный для коврика зверь, похож на бурого медведя, только соблезубого. Я запрыгнула обратно в постель. Плохо, очень плохо. Кому понадобилось настолько старательно воссоздавать обстановку средневекового замка, да еще с элементами фэнтези-романа? Это определенно псих. Я осторожно застонала. Надо соблюдать тишину, чтобы не привлечь к себе внимание других соседей по этому бедламу. Одной шкуры и хозяева не ограничились. Я насчитала еще три, причем одну из них у камина. На стенах вместо картин висели несколько чучел, как зубастых, так и рогатых. Желудок неприятно свело. У одного чучела не хватало второго уха. Желание приглядываться к деталям прошло само собой. Я, девушка, начитанная. Помню, что в крепостях открытый огонь имелся на кухне и в спальнях самых важных господ, а гном назвал меня королевой. Мамочки, да у меня никак одна из главных ролей в этом представлении. Снова поставила ноги на пол так, чтобы мимо шкуры, и оценила, какой же на самом деле холодный здесь пол, еще бы он же каменный. Количество открытий в секунду превышало допустимый для мозга лимит. Я принялась оглядывать собственные руки. Какие-то они чужие, белее, ухоженнее моих, с излишне длинными ногтями. К тому же мне вчера сделали нежный перламутровый маникюр, а теперь я с ужасом смотрела на яркий лак кораллового цвета. Срочно нужно зеркало. Что еще во мне поменяли, пока я спала? Большое зеркало во весь рост нашлось в самом темном дальнем углу и почему-то стояло развернутым к стене. Кому-то же пришло такое в голову. Пока я шла к нему, чертыхаясь от того, что каждый шаг впивался в ноги ледяными иглами, автоматически отметила и другие странности. Ступни чересчур маленькие для моего размера 39+. Грудь настолько велика, что мешает посмотреть, что за фасон ночной рубашки на меня напялили. Интересно, тапочки, носки, валенки, наконец, здесь не предусмотрены? Я околею раньше, чем доберусь до клятого зеркала. Еще минута ушла на то, чтобы установить его в нужную мне сторону. Ох, вздох облегчения, смешанного с удивлением, получился громче, чем планировала. В зеркале все таки была я, только закутанная в стрёмный наряд удалиски. Грудь почти вываливалась из пронзительного винного тюля. Спасибо, спасибо, про любимый цвет я уже поняла. Лиф отдельно, а длинная юбка с вызывающей низкой талией, сама по себе. Да, гному было за что подержаться, а мне вот впору хвататься за сердце, если, конечно, найду. «Этот бюст!» Где-то между третьим и четвертым размером кратно превосходил мой родной. Что называется, найди в себе десять отличий, и даже в полумраке я легко с этим справилась. Талия тоньше, бедра округли, губы мои, такие же пухлые, но вот нос короче, а разрез глаз более миндалевидный, что ли. Вместо светлых волос средней длины и густоты настоящая белокурая копна, кое-как перехваченная сеточкой. Виктория Чернова, усталая женщина 38 лет, превратилась в работницу эскорт-сферы, тоже тридцати, но с маленьким хвостиком. Как не молодилась гномья королева, я заметила и тени под глазами, и нездоровую бледность. «Это сон, я скоро проснусь». Зеркало решило мне подыграть. Оно мигнуло три раза, а потом свет полился, как будто с той стороны. Передо мной, за письменным столом, в окружении двух канделябров, сидел самый красивый мужчина, которого мне доводилось видеть, и деловито резал бифштекс. Бумаги были сдвинуты в обе стороны. Бокал с красной жидкостью стоял ко мне ближе всего. Брюнет глядел строго в тарелку и спокойно себе жевал. Потом промокнул рот салфеткой и поднял на меня глаза. «Виктория, что на тебя нашло? С какой стати ты осмелилась позвать меня сама?» Колени дернулись, но пятки знали, что с таким полом шутки плохи. Я ухватилась за стену, чтобы не упасть. Это же тот самый голос».